Молчание, неподвижность — это все не те слова. Театр статуи. вот подходящее определение. «А я-то думал...» — прибавил он, обращаясь теперь же ко всему племени малосценов. «Я-то думал, что вы были ему как семья, единственная семья шесть су». Внезапно, глядя на это всеобщее уныние, он понял, что он с ней сделает, что он, Селестри, сделает с фотографией папаши Бажо. От этого открытия его даже качнуло. Еще немного, и он тут же бы удрал отсюда. Он помчался бы к Титюсу, чтобы поделиться с ним своей идеей. Но он остался. Что-то внутри него восставало против этого юнца, который, как труп, разлагался прямо на глазах. «Вы проникли в его комнату почти сразу после того, как он повесился. Вы вышли оттуда и, никому ничего не сказав, отправились за фотоаппаратом. Вы вернулись и сфотографировали его со всех сторон. «Час спустя, в 15.30, если быть точным, вы сторговали копии одному своему другу в фотоагентстве». Фотография переходила из рук в руки. Напрасно превосходный Джулиус щелкал челюстями ходиком никогда не остановить время. Селистри вдруг сменил тон. «Не бойтесь, вас не накажут», — мягко сказал он. «Я сейчас уйду, но мне хотелось бы знать, почему вы это сделали». Неподвижность, молчание и время бесконечно тянущиеся мгновения и взгляды, устремленные на Климана судейское семя. Потом одна миловидная особа, которой, наконец, попала фотография, мягко, голос у нее был такой же нежный, как и овал лица, произнесла. «Я знаю почему». «Клара Маласен», — подумал Селистри. Клара прервала молчание и неподвижность. Она подошла к Климану. В руках она держала свой новый фотоаппарат. Она только и сказала. «Ох, Климан". Не повышает он. Но как трудно ей было достать это имя из глубин внезапного горя. Как тяжело поднять его на поверхность. «Ох, Климан! Она открыла фотоаппарат и вынула пленку. Потом обратилась к инспектору с несчастной извиняющейся улыбкой. «Он это сделал, чтобы подарить мне этот фотоаппарат». Она размотала катушку, засветив пленку упавшую серпантином к ее ногам, и вложила пустой фотоаппарат в руки Климану. «Уходи», — сказала она, не повышая голоса. «Уходи сейчас же». И сама удалилась со сцены, снимая на ходу с веревки фотографии белой кровати. Выйдя вон, Климан разбил фотоаппарат о стену зебры и пинком отшвырнул его осколки на проезжую часть. Вереница фургонов овощи-фрукты, прибывших из Рёнжии на завтрашний рынок, прошлась по останкам, сравняв их с асфальтом. Затем какая-то зеленая машина пасом отправила металлическую галету в сточный жёлоб у тротуара. Собственно, положение в гроб состоялось в люке, на углу улицы Рампоно, с помощью метлы дворников в фосфорисцирующей блузе. Климан бежал. Не заботясь более ни о чем. Он бежал в ночь, сломленный тоской, яростью и стыдом. Как беглец из экспрессионистского фильма в тандеме с предательской тенью, крадущейся за ним по стенам. Убийца Фрица Ланга, осведомитель Джона Форда. Клеман бежал, ослепляемый мельканием обвиняющих кадров. Он толкал двери ночи, спасаясь от гниющих обрубков Раймона Бюсьера. «Взгляни на мои ручки, мой мальчик, ты просто последняя сволочь!» И он слышал, как у него внутри пищит в ответ шаль голосом Риджани. «Я не хочу быть сволочью!» Но Климан предал мертвого. Он оказался большей сволочью, чем Синишаль или Жипо, которые все-таки кидали живых, на войне как на войне. Климан бежал, как разоритель гробниц, преследуемый проклятием мумии. В своей мстительной ярости фараоны насылали на него самые отвратительные кадры, оставленные в его памяти фильмами. Ветер песка, на котором проступала тень вентилятора, Гротескный прием Кристофера Ли, глухое эхо студий, в которой самонадеянно пытались запрятать целые пустыни. И там же он видел себя, Климана, в каких-то нелепых шортах и картонной каске. Он был монстром из монстров, вечный позор на его голову. Все ставни Бельвиля захлопывались при его появлении. Он бежал, он хотел провалиться сквозь землю. Ноги его больше не будет в этом квартале, месте, где он был счастлив» это из любви кричал его голос в мертвой тишине собственного черепа из любви он бежал он рыдал из любви повторял он и замечательные кадры становились от этого еще прекраснее взгляд гремиона и голос Ванеля. небо принадлежит вам климан бежал изливая в рыданиях свою любовь к мадлен рено крича что небо принадлежит им ему и кларе но нет Слишком большая разница. Слишком. Клара прогнала его из-за этой неизбывной разницы между ними. Ему не на что было надеяться. Как далеко могла бы зайти Клара, чтобы доказать ему свою любовь? А он? Он готов был горы свернуть. Из любви к ней. Он был другим. Он был полной противоположностью. А они все, спрятавшиеся за этот свой взгляд, были ничем иным, как этим общим взглядом. Один взгляд сутенеров реальности, святошки на кадра, дулом наставленный на его неприемлемую противоположность. Они осуждали его. Они прикрывались нравственностью за недостатком чувства. Они держали его под прицелом этого взгляда, за неимением тела и души. Они прокляли его.